Глава 15. Запланированные неожиданности. Саш молча внимательно осмотрел собранное в зале общества. Меньше десятка слабеньких магов и полсотни обычных бойцов, увешанных оружием, не впечатляли. Маскирующие амулеты не мешали определять потенциал магов. Когда золотые намечали штурм дома Линса, народа собралось побольше. Демон понимал такой выбор людей. «В этот раз предполагалась приличная бойня, а слабакам здесь не место, будут только мешаться». Самым сильным из присутствующих адептов выглядел телохранитель Марана Рич Сором, мак огня второго уровня. Каким образом его занесло в преступное сообщество, Саш раньше не интересовался. Остальные одаренные, судя по слабым аурам самоучки, вряд ли превышали уровень ученика». Марана в его золотой маске Саш отослал обратно. Купец не сильный боец и тем более не адепт стихий, смысла брать его с собой в бой демон не видел. Хотя Марон слегка обиделся на такое решение, но он и сам понимал, толку от него в бою не будет, и величественно, как подобает главе золотой зоны, удалился. Подозвав Ритча к себе, Саш приказал... «Будешь держать перед нами магический щит. используя силу лишь для него. Больше ни на что не отвлекайся». «Да, господин», – почтительно кивнул маг. Хотя Ричи понимал, что большая часть первых атак придется на него, но надеялся обеспечить великому нужные мгновение для ответного удара. Обычно сложные мощные заклинания требовали большого времени на подготовку. Решение поставить второго по силе мага вперед вполне обосновано. на самом деле саш еще не участвовал в прямом бою с магами все предыдущие схватки больше походили на нападение из подтишка на ничего не ожидающего противника светить собственными возможностями перед разбойниками он тоже не собирался незаметно для окружающих саш выпустил биоробота крыса и подчиненную ему пятерку многоножек животное ему доставил вепа а многоножек демон теперь носил в биоскафандре постоянно В плохо освещенном зале, никто не обратил внимания на тихое шуршание под ногами. Выстроившись узким строем, не спеша, отряд двинулся по темным проходам к зоне синих. Впереди шел Рич, показывая дорогу, а заодно освещая ее слабенькими огненными заклинаниями и держа наготове полуактивный магический щит. Следом шагал Саш, контролируя тонкими нитями Лиан пространство в проходе и держа биороботов как на поводке на некотором отдалении впереди. Демон перестраховывался на случай магических мин. Внутреннего накопителя крыса могло не хватить для поглощения энергии из ловушки, а по нитям Саш мог вобрать в себя любую силу. За Сашем двигался остальной отряд. Адепты выстроились по краям, подготовив щиты для отражения заклинаний противника, и полностью прикрыли отряд со всех сторон. В случае применения магических мин это имело смысл. Никто не хотел получить каменной иглой в бок или в другие части тела. Веп осторожно крался по потолку, скрываясь от слабеньких осветительных заклинаний магов в прыгающих тенях. Задолго до приближения к зоне синих, уже на нейтральных территориях подземелий, магические ловушки обнаружились. Прямые проходы в эту зону оказались плотно ими прикрыты. Ричи внимательно следил за пространством впереди и замечал невдалеке непонятные всплески магической энергии. Подходя ближе, он с удивлением рассматривал исчезающие остатки каких-то заклинаний. Судя по всему, Великий каким-то образом расчищал дорогу. Заклинаний, способных действовать вне пределов видимости, Рич не знал, но также он не знал многих возможностей великих магов, напрямую повелевающих стихиями, поэтому спокойно продолжал движение. Биороботы легко расправлялись с минами. Заклинания службы наблюдения, как и в ущелье, обнаруживали любые виды ловушек. Простые, типа каменного шипа или огненной вспышки, крыс уничтожал самостоятельно, а более энергоемкие Саш разрушал через связывающие нити. Находить путь для биороботов было несложно. Сканеры запаха помогали справляться с этой работой. Скорее всего, маги «Синих» получили информацию о предстоящем нападении и не желали серьезного вторжения со стороны «Золотой Зоны». Противник точно знал про отсутствие у «Золотых» мощных адептов, поэтому ограничился в этом направлении установкой большого количества магических мин-ловушек. Только этим и можно объяснить глубокое проникновение отряда в «Зону Синих». Все же какая-то сигнализация о действии ловушек у защитников имелась. Им пришлось реагировать, перебрасывая резервы в сторону приближающегося неприятеля. В одном из проходов, уже глубоко в синей зоне, отряд столкнулся с заслоном. Перед жиденьким построением из десятка плохо вооруженных разбойников спокойно расхаживал маг. С застроем держала наготове магические щиты, прикрывающие заслон, еще одна пятерка адептов – «Так-так, кто это к нам пожаловал?» Нацепив на лицо довольную улыбку, остановившись, спокойно стал разглядывать гостей маг -синих. «О, да у нас тут целый маг огня обнаружился! Хм, странно, как вы вообще сюда добрались?» Рича пробил холодный пот. Еще один великий, да к тому же повелитель стихии земли. Лайсон, это с каких пор великий маг Центральной Империи записывается в разбойники другой страны? Вепс читал имя собеседника из мыслей адептов, стоящих за строем, поэтому слова Саша произвели огромное впечатление на противника. «Кто? Кто это?» Лайсон лихорадочно возводил один магический щит за другим. Человек, знающий его по имени, точно представлял определенную угрозу. Пренебрегать такой опасностью не стоило. Проход чужого отряда сквозь ловушки тоже не мог объясняться наличием всего лишь адепта огня низкого уровня. Маги за спиной Лайсона по его команде зажгли яркие огненные заклинания, чтобы осветить противника. «Бог ты мой, Тисон, да ты лето! Мы тебя уже с почестями похоронили!» Неуверенно пробормотал Лайсон, рассматривая человека, вышедшего вперед из строя противника. Саш надеялся на такой эффект. «Великие из одной организации, работающие по одному направлению, точно должны знать друг друга». Веб транслировал демону поверхностные мысли собеседника. Там обнаружилось много интересного. Недавнее расследование Совета обнаружило множество останков бойцов передовых отрядов на границе. Неуверенные отчеты поисковиков насторожили руководство. Смазанные остатки магического воздействия с трудом, но все же можно было отнести к магии смерти. Учитывая многочисленность таких воздействий, выводы не радовали. У противника имелись адепты смерти и в весьма большом количестве. Это очень неудобный соперник. Как и адепты жизни, служители смерти редкость среди одаренных. Если маги жизни обычно не очень хороши, как бойцы, то адепты смерти — весьма опасный противник. Серая дымка, специально показанная Сашем вокруг своей виртуальной ауры, должна была натолкнуть собеседника на определенные выводы, что и произошло. «Лич! О, боги! Лич с памятью! Невероятно!» — бормотал Лайсон, внимательно рассматривая противника. Личий он никогда не видел, но в древних книгах описания таких созданий встречались. Биополе личий должна окутывать черная дымка, здесь же, сквозь ауру, лишь просачивали струйки серого тумана. Возможно, это и объясняло сохранившееся разуму память мага. Тот узнал знакомого и назвал его имя. На безвольную марионетку соперник совсем не походил. «Значит, небольшой портальчик задумали построить. Что ж, хороший ход!» — криво усмехнулся демон. «Разгребать хаотичные мысли соперника, транслируемые вепом, даже с помощью искина, непростая задача. Моему новому хозяину не нравится ваше желание пригрести Северную Империю. Лучше готовьтесь отбиваться от церковников. Думаете, они будут придерживаться вашего соглашения?» Это святоши, которые ненавидят магов? Наверное, что-то разумное сдохло в совете. Остался лишь гниющий маразум. Саш не без цели забрасывал словами противника. Как отзыв на них в разуме собеседника всплывали все новые и новые сведения. К сожалению, Веп мог считывать лишь поверхностные мысли людей, а для этого нужен правильно заданный вопрос. Тандем Саш Веп работал очень хорошо в этом направлении. «Ты всего лишь темная марионетка мага смерти, и не тебе размышлять о судьбах мира!» Наконец, собравшись с мыслями, возразил Лайсон. «А грубит-то зачем?» — с укором покачал головой Саш. «Мне всего лишь нужно, чтобы вы убрались из страны и не мешали ей развиваться. Совет мне вообще не интересен. Разделавшись с думающими адептами, вы остались лишь с маразматиками, даже не представляющими, с какими силами не столкнуться в моем лице или в лице империи церковников». Кто бы говорил, марионетка! – пробурчал Мак, посылая пробное заклинание в сторону противника. Щит рича, хотя и с трудом, но отразил волну каменных шипов. Похоже, делового разговора не получится. Недовольно пробормотал Саш. Судя по мыслям противник считал подземелье своей стихией и надеялся легко разделаться с воздушником. Саш ответил на выпад неприятеля. В сторону синих рванулась мгновенно появившиеся из стен свора призрачных гончих из родного мира демона. По крайней мере, они так выглядели, сформированные проектором из эскина. Несмотря на шок от устрашающего вида виртуальных собачек, подготовленные к бою сознания магов неприятеля адекватно успели отреагировать на неожиданное нападение и выставили плотные магические щиты. Это им не помогло. Изображения гончих беспрепятственно проникли сквозь преграды. Маги упали на пол бездыханными телами. Собачки обеспечивали демону лишь отвлечение внимания от основного удара. А оружием выступали шипы и лианы биороботов, которые уже проникли в построение неприятеля и нанесли удар с тыла, неприкрытого заклинаниями. Великий остался невредимым, поскольку имел круговую защиту. Вот тут произошло то, на что Саш никак не рассчитывал. Лайсон запаниковал. Кто же знал, что того в детстве покусала местная шавка? В сознании с этим событием закрепилась стойкая ассоциация боли и бесконечного унижения. Гончие на собаку не походили, но отклики в разуме вызвали соответствующие. Вместо нападения на врага каменная волна с огромной скоростью понесла мага по коридору вглубь обороны синих. За его спиной проход спаивался, как какое-то желе, и затвердевал единым каменным массивом. Воздушный удар, как поршнем, отбросил Саша вместе с остальными на несколько метров. «И, Саш, слушай, ты больше так не экспериментируй над чужим разумом!» Судя по мыслям мага на последах выловленных вепом, этот человек не скоро придет в себя. Ты сам того не подозревая, ударил его в самую болевую точку. Чтобы собрать в сознание в нормальное состояние то, что осталось, потребуется некоторое время даже очень хорошему магу жизни». Есть, правда, и положительный момент этого события. Я научился самостоятельно пользоваться твоими магическими способностями. Если бы я не поставил щит земли, то останки отряда сгребали бы со стен совочком. Саш, спасибо. Сам не ожидал такого эффекта. В следующий раз нужно лучше прислушиваться к откликам в чужом сознании. Что будем делать? И, Саш, откапывать биороботов. Не откачали энергию заклинания этого ненормального мага? Но твои изделия оказались умурованными в каменный массив. Если позволишь, я воспользуюсь обнаруженными новыми возможностями и вытащу роботов. А ты займись нашим адептом. Он находился рядом, его щит и так ослабленный первым ударом противника не выдержал. Боюсь, внутренних повреждений у мужчины очень много. Говоря простыми словами, он сейчас представляет собой сплошной синяк. В отличие от адептов противника, ему сказочно повезло. Наши биороботы их лишь усыпили, а заклинание убегающего великого превратило в мешки с костями, заключенные в каменную оболочку. Восстановить и допросить останки уже не получится. Даже заклинания смерти для поднятия нежити не помогло. Поднимать нечего. Саш посмотрел на лежащего без сознания у его ног Рича. Хотя аура смертельных повреждений не показывала, маг находился в плачевном состоянии. Некоторое количество поломанных костей и множественные ушибы мягких тканей не давали ему прийти в себя. Щиты Саша хотя и прикрыл соратника, но не полностью. «И, Саша, что тянешь? Самое время проверить нашу новую разработку. Хотя я и просчитал все возможные варианты, но люди, вы такие непредсказуемые». «Саша, согласен. Попробуем. Тем более клиент в подходящем состоянии не будет возражать». Демон вырастил на ладони маленький отросток Лианы и под прикрытием небольшой иллюзии запустил ее в тело мага. Для заинтересованных зрителей в виде остальных адептов и бойцов отряда, сгрудившихся вокруг, действие выглядело необычно. На ладони Великого вдруг появилась маленькая ящерица. Маг наклонился и свободной рукой рванул одежду на груди раненого, оголив кожу. Поднеси ладонь к пострадавшему телу, Великий замер. Ящерица покрутилась на руке и нехотя перепрыгнула на грудь лежащего. Потоптавшись лапками на коже и посмотрев огненными глазами на окружавшую толпу, ящерица раскрыла игольчатый гребень, расположенный вокруг головы, и, зашипев, выпустила в сторону наблюдателей небольшую струйку пламени. Огонь заставил людей отпрянуть. Довольная ящерица, сложив гребень, как в воду нырнула в бессознательного человека». Адепта затрясло от конвульсии и выгнуло дугой. Несмотря на совсем тонкие паутинки лиан, прорастающие в организме человека, их подключение к нервным центрам – это очень болезненная операция. Уже через минуту тело пострадавшего приобрело обычный вид, заодно избавившись от повреждений. Искин просигнализировал об окончании процесса регенерации, а демон оборвал незаметную паутинку, связывающую его руку с организмом Рича. Теперь все тело по нервным узлам пронизывало паутина лианы. Адепт получил вторую нервную систему, построенную на магических принципах. В этой системе он мог накапливать значительно большую энергию, чем в ауре, и в то же время доставлять ее в любую точку ауры или тела. Искин создал на базе отростка лианы своеобразный накопитель магической энергии по образу ловушки душ. Хотя емкость такого хранилища несоизмеримо меньше, чем у ловушки, но она уже сейчас на порядок превосходит возможности самого адепта. Что будет дальше, не брался предсказать даже Искин. Научившись управлять второй нервной системой, маг может развивать ее в соответствии со своими пожеланиями вплоть до выращивания такого же биоскафандра, как у демонов, или придумать еще множество вариантов использования. Сейчас восстановление тела произошло за счет силы, полученной от Саши. В дальнейшем владелец будет использовать запасенную энергию. — Что произошло? — пробормотал Рич, приходя в себя и осматриваясь кругом. — Ненормальный Великий приложил тебя заклинанием, и мне пришлось слегка подлатать тебе шкурку. Подавая руку магу, пояснил Саш. — Странно, чувствую себя великолепно. Принимая помощь, неожиданно легко вскочил с пола Рич. Осмотрев поврежденную одежду, он с удивлением обнаружил на голой груди татуировку в виде свернувшейся кольцом ящерицы с приподнятой головой. «Что это?» – озадаченный взгляд адепта уперся в улыбающегося демона. «Подарок!» – ухмыльнулся Саш. «Считай этот значок своим тотемом!» «А теперь сбрось энергию Заура только не в заклинание, а в тотем!» Рич послушно закачал силу в татуировку, словно это было обычное заклинание в амулете. Энергия исчезла из ауры. Рич опять уставился на Великого. «Теперь возьми силу назад», — приказал Саш. «Как? из заклинания? не понял маг. «Невозможно что-то взять из активированного заклинания». «Именно», — кивнул Саш. «Ты не размышляй. Как заливал, так и бери. Отличий в процессе нет». Адепт попробовал потянуть энергию из татуировки, и неожиданно аура начала заполняться силой. Рич сразу догадался, что такое пристроилось у него на груди в виде картинки. Великий маг, стоящий напротив и с интересом следивший за его потугами, владел секретом древних – тайной создания накопителей магической энергии. Вот только Рич даже в преданиях не слышал, чтобы сосудом силы выступал простой рисунок. Похоже, татуировка прикрывает нечто большее, чем картинка на теле. «Потом расскажу подробнее». Снова кивнул Саш. Веп исправно транслировал мысли собеседника, и Дима знал, о чем начал догадываться самак. Пока зрители исправно таращились на происходящее, у них на глазах невероятные события, Искин, используя магию Саши и Нитилиан, ведущих их замурованным в камне биороботом, освободил их из каменного плена. Проход на приличном расстоянии превратился в сплошной массив, так что пришлось Сашу, задействовав заклинание земляной стихии, пробивать проход в соседние тоннели, чтобы обойти завал. Через некоторое время отряд двинулся дальше, оставив каменную пробку за спиной. Они больше не встретили сопротивления и без помех дошли до огромного помещения с разбросанными на полу плитами. Искин сразу определил, что это, тем более в мыслях Лайсона, сведения о портале попадались. Великий его сам и собирал. Технология изготовления портальных переходов в цивилизации давно утеряна, но перенести с места на место готовое устройство, хотя и сложно, но возможно. портал, нужен был совету для доставки в столицу специальных диверсионных отрядов. В момент объявления войны они должны были обеспечить уничтожение верхушки управления государством, оставшейся от предполагаемых взрывов в подвалах. Судя по разложенной мозаике из плит, не так много времени оставалось до окончания сборки перехода. Именно из-за него синие не пускали чужих на свою территорию. Куда делись преступники синей зоны, Саш не понимал. И Саш... «Ну что тут непонятного? Как бы поступил любой человек, видя несущегося с вытраченными глазами Великого, драпающего от неизвестного противника?» «Саш, они что, все сбежали?» «И, Саш, вероятность такого варианта сто процентов. Великий был основным резервом и наверняка самым сильным магом. Если уж он побежал, то остальным оставаться на пути мощного противника тем более не стоит». Бандиты синей зоны просто разбежались, а маги Центральной империи рванули вслед за предводителем. Скрываться им пока не откало, они ничего не натворили в столице, задерживать их быстрый отъезд из города никто не будет. Так что, боюсь, мы больше ничего не узнаем об очередном витке заговора. Члены синей зоны использовались лишь как исполнители и вряд ли что-то расскажут. «Саш, а где же тогда наши друзья из других зон? И Саша? Такси не рванули в их направлении. Боюсь, когда на союзничков поперла толпа врагов по всем проходам, они предпочли отступить, чем потерять своих людей. Думаю, самое время укрепить связь главы Золотой Зоны со службы наблюдения. Саш послал Рича с запиской к Марну, Где сейчас может находиться глава Зоны, больше никто из отряда не знал. Всей толпе Золотых здесь делать нечего, поэтому демон отпустил воинов, задержав только магов. По здравым рассуждениям, сюда в ближайшее время никто не придет, но перестраховаться следовало. Распределив адептов парами, он поставил их дежурить на всех четырех выходах из зала с недостроенным порталом. Он предупредил подопечных, что скоро приведут людей из службы наблюдения, и при их приближении стоит позаботиться о собственной безопасности, то есть быстро скрыться. «Что произошло в проходе, когда вы остановили земляную волну Великого?» – поинтересовался один из магов. — Вы имеете в виду призрачный гонщик или каменное желе? — с усмешкой посмотрел на него Саш. — И то, и другое, и, и еще что вы сотворили с нашим магом? — смутился собеседник. — Я никогда не видел, чтобы на такие мощные заклинания не тратили силы. Ваша аура все время светилась ровным светом, как будто вы вообще энергию не отдавали. — А может, я бог, и для меня это всего лишь игра? — пошутил Саш. — Я почему-то так и подумал. Пробормотал маг, повернувшись, и двинулся в сторону своего объекта охраны. «Саш, я что-то не понял. Вепсин, он и вправду подумал, что ты бог или, по крайней мере, его аватар. И, Саш, я, пожалуй, тоже бы так подумал на его уровне. Ну, сам посуди. Ты свободно вызываешь каких-то тварей сопутствующего мира. Они жрут синих магов. Великий в панике убегает». Ты без усилий останавливаешь сильнейшее заклинание стихии земли и тут же воскрешаешь почти из мертвых своего спутника. Не забывай магию преступников лишь по названию. Опыта и знаний у них не так много, а принять угасающую от недостатка сил ауру за ауру умирающего человека проще простого. Итог, перед ними кто-то, выглядящий как маг воздуха, оперирующий смертью, владеющий землей и жизнью, да еще и безграничной силой. Саш! «Да, маскировку ауры придется доделать, чтобы стало заметно убывание хранимой энергии». «И, Саш, боюсь, это твоя шутка тебе еще аукнется». да и ладно. Жизнь прижмет, стану не только демоном, но и богом». «Лишь бы дали время для обучения. Что-то не нравится мне приключения в столице. Я приехал заниматься наукой, а приходится то и дело разбираться с различными покушениями. Меня тут обижают, хочу домой». Ирисана, давно пора, жду не дождусь. Саш, немного осталось, женю линца и сразу возвращаюсь. Ирисана, две недели максимум, иначе я за себя не ручаюсь. Саш, постараюсь раньше. Уже через полчаса последний, крайне выбранный Мараном, привел отряд службы наблюдения во главе с самим Жуксом. Три сверхмага, вызванных по тревоге из магических школ, в составе отряда службы впечатляли. С помощью спрятавшихся биороботов, обнаружив гостей на подходе, Саш подал магам золотых команду «исчезнуть». Те они заставили себя упрашивать и мгновенно затерялись в темных переходах. Подождав невдалеке, пока озадаченные имперские маги приступят к осмотру зала с недостроенным порталом, демон тоже покинул катакомбы. Веб считал из разумов адептов золотой зоны множество возможных вариантов выхода из подземелий, чем сейчас Саш и воспользовался. Разговор утром в кабинете императора «Жукс, обязательно надо в такую рань вытаскивать меня из постели!» — мрачно проворчал император, уперев взгляд в довольную физиономию второго советника. «Если бы я вас не разбудил, вы бы сослали меня в провинцию через некоторое время, а точнее сразу на следующий день!» — пожал плечами Жукс. тот то ты такой довольный, что не сошлю!» — продолжал ворчать император. «Вставать рано утром он не любил!» «У меня две новости и обе из разряда хороших», — улыбнулся Жус. «Да вижу, тебя так и распирает. Говори уж», — махнул рукой государь, устраиваясь в кресле за рабочим столом поудобнее. «Вчера ночью на меня вышел посредник золотой зоны и пригласил прогуляться с сильным отрядом магов по катакомбам. Не так часто меня куда-то приглашают преступники. Пришлось уважить просьбу гостя». Поднял по тревоге самый сильный дежурный состав службы и двинулся с проводником по подземельям. Никогда не догадаешься, что мне там показали. Ладно, не томи. Не сокровища же разбойники тебе подарили. Да как сказать. Посредник привел нас в зал с недостроенным порталом. Тебе описать, в каком состоянии я осматривал то сооружение? Не надо. Наверное, я сейчас в том же состоянии. Как мне кажется, портал строили не совсем преступники. Рассказывай дальше, а то я начну сомневаться в своих адептах. Тому ли их обучали в имперских учебных заведениях? Судя по обрывкам примененных заклинаний, использовались приемы школы Центральной Империи. Остаточные следы задействованных энергии намекают на уровень силы великого мага Земли. С такими потоками более слабые одаренные просто не справятся. И знаешь, что интересно? По донесениям стражей, сегодня ночью из столицы в спешном порядке выехал какой-то великий, а вскоре за ним последовал еще один отряд из десятка полноценных магов различного уровня. И, как ты уже, наверное, догадался, все адепты с уклоном в стихию земли». Жук с ожиданием рассматривал задумчивое лицо начальства. Все же не зря говорят дворцовые лизоблюды, что император подбирает в управление страной людей, похожих по характеру на себя. Наверное, Жукс выглядел точно так же, когда ему сообщили об отъезде такого количества гостивших в городе чужих магов. Как он выяснил в своей же службе, гости столицы работали по приглашениям богатых купцов и участвовали в возведении новых домов. Сейчас служба активно занимается этими представителями торговой братьи, но вряд ли подчиненные накопают какой-то криминал. Чужаки могли вполне легально получить заказы на строительство. Другой вопрос – кто их порекомендовал купцам? Интересно, кто напугал магов, что они прервали такую перспективную операцию, а тем более бросили целый комплект портальных плит и спешно покинули город? После некоторого раздумья император уставился в хитрые глаза Жукса. «Будешь смеяться! Преступные отребья из так называемых цветных зон собрали бойцов и скопом напали на собственных очепенцев, рассмеялся Жукс. «А если огласить настоящую версию?» – не поддержал смех советника император, оставаясь серьезным. «Великий, сбегающие от сборища слабых людишек — это из области фантазий!» «Можешь меня выгнать, но ответа на этот вопрос я не знаю, поэтому и смеюсь, в том числе и над собой!» Прекратив смех, тут же тяжело вздохнул Жукс. По полученной информации, поход преступников против преступников состоялся, и даже наблюдались глубоко в подземелье стычки с применением мощных заклинаний. Маги ощупенцев отбили нападение недовольных соседей, после чего разбежались и попрятались по каким-то щелям. К тому же, с раннего утра намного больше, чем обычно, путников покинуло пределы столицы. Я послал своих людей по информаторам, но сведения будут лишь к вечеру, да и то, боюсь, только слухи. Преступные сообщества хорошо научились хранить секреты. «Кто-то же тебе сообщил о портале!» – удивленно приподнял бровь император. «В том-то и весь фокус. Информация пришла от слабейшего преступного клана. Они первые и, я подозреваю, единственные добрались до центра зоны отщепенцев». У главы так называемой «золотой зоны» после обнаружения недостроенного портала хватило ума через посредника связаться со мной. Влезать в спор государства он, в отличие от очепенцев, не стал. «Хм, хоть и преступник, но наш человек», — пробурчал император. «Мои люди обследовали портал. Примерное окончание строительства намечалось дней через 10-12. Все-таки знание великого мага, монтировавшего переход, оценить затруднительно». Так что военная кампания против нас намечалась не позднее 30 дней с этого момента. Как теперь все будет происходить в дальнейшем, трудно прогнозировать. Виновато вздохнул Жукс. — Значит, твои сотрудники раньше ошибались с определением даты начала войны. Похоже, времени на подготовку у нас гораздо меньше, чем мы рассчитывали. Задумчиво почесал подбородок император. — Моя недоработка, — соглашаясь, кивнул Жукс. Но враги очень уж хорошо маскировали свои операции. — И почему-то лишь действия жениха твоей дочери высветили все наши недоработки, — усмехнулся император. — Так уж получилось, — согласился Жус, Но это не все новости. Утром ко мне пожаловал представитель от имперского купца Маранатора. Одна известная нам личность Севера предложила ему способ изготовления амулета связи, но у торговца не хватает магов для быстрого его производства в достаточном для страны количестве. Ты не поверишь, но с парочкой предложенных для испытания образцов не разобрался ни один консультант из нашей школ магии. В один голос они заявляли, что обрывки видимых заклинаний просто не могут работать. А амулет все же действует? Заинтересованно выдохнул император. Еще как! Те изделия, что попали к нам в руки из доставленных схронов на границу, оставленных Линсом с Сашем, не идут ни в какое сравнение с этим устройством. Это как поделка древнего ремесленника и произведения мага-земли. Уровни просто несопоставимы. Я обоснованно подозреваю, что в амулете используются не только магические, но и чужие звездные технологии. Найди купцу нужных помощников. У нас в предстоящей войне будет гораздо меньше войск, чем у противника. Хорошая связь, большой козырь военной кампании. Уже распорядился. А заодно и цену на амулет значительно сбил. Довольно Кивножукс. «Ты сбил цену? ха ха не смеши меня!» «Ты хорош в оценке людей, в работе по наблюдению за состоянием страны, а вот торговаться ты не умеешь. А разведка за пределами государства у нас паршивая, хотя это и не твоя вина. Совет контроля – слишком старая организация, и мы пока не можем на равных бороться с ней в области разведки». А купец всего лишь согласился на заранее рассчитанную цену. «Если это умный человек, а он точно не дурак, раз к нему обратился отшельник Севера, то задирать цены не будет». «Своё он возьмет на количестве», – с улыбкой посмотрел на смутившегося жукса император и добавил. «Сразу после свадьбы Линса ускоряй проект «Север». У нас в запасе осталось гораздо меньше времени, чем мы рассчитывали». Помимо подготовки к свадьбе, Алинса загрузили кучей дел. Половину дня он проводил в школе, где Сориус назначил его заместителем, а другую половину вместе с невестами пропадал у Жукса в новом доме, выделенном ему начальством взамен взорванного. Там будущих молодоженов натаскивали многочисленные преподаватели по теории управления крупными структурами империи. В прямом разговоре с Жуксом Линс выяснил, с какой стати на него нагрузили такую кучу дел. Несмотря на то, что в планах на ближайшее время у Линса управление провинцией не стояло, отказаться от приказа императора он не мог. Пришлось активно вникать во все нюансы. Искины демонов оказывали неоценимую помощь в этой подготовке. Линс хорошо понимал, почему император сделал такой выбор. Государю нужен надежный тыл. Линс для всех крупных аристократов казался темной фигурой. Единственной видимой связью с верхушкой стороны являлась Марис, как дочь второго советника. Другие заслуги Линса для всех, кроме Императора и его ближайших сподвижников, никому не известны. Одних родственных связей для такого назначения, как правило, недостаточно, но и возражений от других управляющих провинциями не ожидалось. Император вполне мог назначить на новое место временного исполнителя, а Жукс протолкнул наверх появившегося родственника. Алинс не усиливал и не ослаблял позиции различных объединений знати. К тому же создание провинции на голом месте не совсем та награда, за которую нужно обязательно бороться. С такой точки зрения Алинс устраивал в Империи всех. Саш остался в стороне от этих дел, но и у него дни до свадьбы Линса оказались загружены. Заклинаний в книгах нашлось очень много. Он с Искином тестировал их одно за другим, наращивая собственную теорию применения магии. Свадьбы в имперском дворце происходили нечасто, так что праздник намечался большой. Под наступивший ажиотаж Тиса через Марана протолкнула еще один альбом модифицированных выкроек новой одежды. Кроме хорошей прибыли, принесенной демоном, костюмы оживили рынок портных в столице. Саш не являлся главным героем предстоящих праздников, так что оказался как бы немного в стороне, что его вполне устраивало. Маран прислал сообщение в дом Линса, что ему выделили нужное количество магов, процесс изготовления рации набирает обороты. Первые комплекты уже отправились на южные рубежи страны. Вояки с восторгом отзывались о новых амулетах. Заработала первая линия связи между столицей и центральным городом Южной провинции. Информация о положении на границе стала поступать государственным службам практически без задержек и даже быстрее, чем с использованием посыльных с проходом через портал. В составе службы наблюдения Жукс образовал отдельный отдел связи. Через него и проходила информация, полученная по радиоканалам. Во дворце Саш обнаружил свои фонарики. Маран упоминал как-то о таком заказе. Все залы теперь освещались именно этими амулетами. К тому, что они требовали гораздо меньшей энергии, они еще и светили на порядок ярче обычных амулетов на основе стихии огня. Реклама за счет Императора дорогого стоила, так что на эти амулеты заранее велась запись, а мастерские Марана не успевали обеспечивать всех желающих. Полученные средств от всех запущенных в работу проектов оказалось достаточно, чтобы оплатить расходы по свадьбе за счет Линца. Об этом факте стало известно многим влиятельным людям страны. Оценка Линца среди знати сильно повысилась. Одно дело бедный граф с юга, и совсем другое богач с хорошей родословной, имевший достаточно средств, чтобы оплатить собственную свадьбу в императорском дворце, к тому же обласканный руководством. Объявленный указ об образовании новой северной провинции во главе с Линсом вообще выдвинул его в первые ряды управленцев. Многие понимали, что в случае удачного создания провинции южный граф вполне может стать северным герцогом. Свадьба позволила Линсу познакомиться со всеми значимыми фигурами государства. Император поступил в этом случае мудро, предложив для церемонии собственный дворец. Он не только выразил отношение к новому лицу в стране, но и обеспечил своему ставленнику через множественные знакомства образование прямых связей с властями других провинций. Как главным фигурантом торжества для Линца с женами установили кресла рядом с троном государя. И уже в конце праздника, устав от танцев и знакомств, пока Линц отсутствовал, девушки уселись рядом с императором. Между ними завязалась оживленная беседа на различные темы. Как ни странно, несмотря на приличный возраст, император с женой не обзавелся. На вопросы девушек он лишь отшучивался, что пока не нашел подходящую кандидатку, способную разделить с ним ношу управления страной. Жены Линса пообещали найти такую претендентку на свободное место. В ответ император лишь усмехался. Ему не один раз давали такое обещание, но найти подходящую девушку, полностью устраивающую его, пока не удалось. «А если я вам предложу такую кандидатуру?» Вдруг что-то толкнуло Марис в подсознании. Она с помощью эскина на виртуальном экране показала собеседнику изображение одной знакомой представительницы Центральной Империи. «Кто это?» С некоторым интересом уставился на картинку император. Необычный южный профиль лица девушки притягивал взгляд. Одна знакомая перебежчица из соседней страны, маг жизни и скрытая предсказательница. Поглядывая на императора, пояснила Марис. Вот как! Интерес собеседника возрос многократно. К тому, что лицо девушки ему понравилось, добавился скрытый пункт требований к претендентке на имперскую корону. О нем знали лишь три человека, он сам и два его главных советника. Император был уверен, что Жукс не мог рассказать дочери об этом пункте, выдавая секрет государя. Сам император обладал слабым даром видения будущего. Можно даже сказать, не столько даром предвидения, сколько сильно развитым предчувствием. Изображение девушки интуицию взбудоражило. Предсказательницы среди магов встречались настолько редко, что на выполнение этого пункта в выборе пары император уже давно не рассчитывал. Такой случай упускать он не собирался. «Где я могу с ней встретиться? «Приезжайте к нам в гости, там и познакомитесь». «Девушка уже должна добраться до замка барона Шторма». Марис видела, что император заинтересовался, а значит его скорое путешествие на север – дело решенное. Морис часто наблюдала за работой отца и понимала, что глава государства – это самый мощный ресурс в решении многих проблем. Его присутствие на севере может здорово облегчить деятельность Линса по обустройству провинции. Морис радовалась, что ее интуитивное решение сработало как надо, и даже если девушка не подойдет императору, работа Линса все равно значительно упростится. Их разговор на эту тему прервался с приходом Линса с Сашем. Государь впервые близко увидел барона Шторма. Вот тут интуиция просто взорвалась. Несмотря на вполне заурядные характеристики ауры барона, чувство вопили, что перед троном стоит как минимум величайший. Это точно как минимум, поскольку даже от величайших магов не веяло такой бесконечно незримой силой. Императору казалось, что он стоит перед порталом, где за гранью плещется пока невидимый и неощущаемый, но безбрежный океан энергии. Малейшее неосторожное движение, и поток прорвет незримую преграду, снося все на своем пути. Интуиция успокоилась, быстро не ощутив непосредственной угрозы. Перед глазами вновь стоял молодой маг всего лишь с немного необычными чертами лица. Интуиции император доверял полностью. Не раз подсказанные ею решения оправдывались в дальнейшем. — Я прошу барона Шторма оказать всю возможную помощь моему новому наместнику. Продолжая внимательно изучать Саша, обратился к нему император. Люди, оказавшиеся вблизи трона и услышавшие эти слова, с недоумением смотрели на главу империи что-то просившего у какого-то барона. «Сделаю, что смогу», — не смущаясь обращенного на него внимания, кивнул Саш. «И Саш, он о чем-то догадался. Вот только о чем. Жаль, что не смогли взять сюда Вепа. Я как-то привык к его трансляции мыслей окружающих людей». Саш, да, совсем необычно, когда владыка всего вокруг что-то просит у вроде бы подчиненного. Не ожидал обнаружить такого оригинала во главе страны. И Саш, так, сканеры засекли подозрительный шум, где-то в волнении среди людей. Не нравится мне это, будь наготове. Сквозь толпу гостей к трону пробирался человек в походной одежде со знаком гильдии посыльных. Учитывая целеустремленность движения посланника, народ расступался перед ним. «Похоже, нас ждут паршивые известия», – тихо вздохнул император. Он не ошибся. Гвардейцы, расставленные вокруг, пропустили курьера к трону. В доставленной бумаге глава Восточного легиона сообщал о многочисленных высадках противника в устьях рек на берегу океана. На восточное побережье напали войска Южной империи. Воспрепятствовать высадке неприятеля пограничный легион не смог. Каким-то образом отряды противника быстро поднялись по рекам на небольших лодках, беспрепятственно миновав опасные речные пороги. Захват противником некоторых поселков, расположенных в точках пересечения горных дорог с канатками, разорвал основные пути между востоком и центром государства. Император переглянулся состоящим рядом вторым советником. Жукс появился у трона даже раньше, чем туда добрался посыльный. «Обходные проходы возле порогов для подводной лодки, обнаруженной Линсом, могут работать как шлюзы для переброски небольших войсковых отрядов. Главное, чтобы адепт воды всегда находился под рукой», — подтвердил догадку Жукс. «Что сообщает по новой связи с юга?» — сразу поинтересовался императору советника. «Тишина», — пожал плечами тот. «Пограничники не наблюдают сосредоточения больших отрядов на границе». Похоже, самовольные действия наших неожиданных помощников слегка затормозили армию Центральной Империи. Если бы не предупреждение Скина, Саш мог и не заметить активацию амулета в одной из пуговиц на груди Императора. Дальше события понеслись с устрашающей скоростью. Раздался звон стекла. Осколки в окне, выходящем на площадь перед дворцом, посыпались на пол. Стекляшки только начали свое падение, а в пустой проем уже проскользнула амулетная стрела, нацеленная в человека, сидящего на троне. Императору повезло, что с той стороны недалеко сидел Линдс. Он пока недостаточно хорошо управлял эскином в таких неожиданных ситуациях и просто прикрыл императора от стрелы собственным телом. Маг знал, что ему это ничем не грозит. Билл скафандр с эскином сработает автоматически, никакая стрела не пробьет такой доспех. Саш в это время отражал атаку с другой стороны. В руках посыльного сработал огненный амулет, запрятанный в пенал, где хранилось послание. Искин демона сразу идентифицировал заклинание в пуговице государя как магический маяк, поэтому Саша мгновенно набросил на главу государства серебристую паутину лиан, поглощающих энергию. Это и спасло цель от подарка в виде мощного шара огня. Энергия вражеской атаки втянулась в ловушку демона. Саш убрал серебристый туман из нити. Больше опасности вблизи не наблюдалось. Амулетная стрела с глухим стуком отскочила от одежды линца и, переломившись от удара, отлетела на пол возле трона. И Саш. Вот теперь четко видна рука наших очень южных соседей. Гениальный лучник, выпускающий по цели две стрелы одна за другой. Тебе это ничего не напоминает? Саш. Покушение на нас возле школы. И Саш, А курьера с донесением уже не специально пропустили, но пенальчики ему заменили на другой. «Маяк на одежде наводил на себя огненный шар и заодно создавал дыру в защитных амулетах, которые могли сработать на это заклинание. Идеальное двойное покушение. Не будь нас рядом, даю гарантию императора в Северной империи не стало бы». «Саш, почему тогда не сработали газовые закладки в подвалах? Должна же быть команда на их подрыв. Никто же не знает, что мы их ликвидировали». И, Саш, все просто. Центральная и Южная империи действовали независимо друг от друга. Центральную мы слегка притормозили, а планы южан продолжают работать. Я даже подозреваю, эти соседи заранее поделили территории северян. Используя проходы на реках, южане сейчас активно захватывают восток страны. Первым пришел в себя Жук, начав раздавать команды гвардейцам возле трона. Вокруг поднялись многочисленные заклинания щитов. «Ты прикрыл меня собой и не пострадал?» Удивленно уставился на Линса император. «Никакая стрела мой защитный амулет не пробьет. Я ничем не рисковал, закрывая вас. Не стал скрывать линз. А вот ваши магические щиты она проткнет, как тряпку. Встречался я с такими вещичками на границе. К тому же в вашей защите имелась огромная дыра. Маяк в пуговице открывал путь чужой магии к телу. Барон накрыл вас защитным куполом и отразил атаку, но, боюсь, все ваши охранные амулеты сдохли». Его купол нейтрализует всю магию. Алинсу информацию Саш сбросил через Искина, поэтому маг со знанием дела пояснял ситуацию собеседнику. — О, значит, вы в очередной раз спасли мне жизнь, — задумчиво пробормотал император. — Нельзя ли обзавестись таким же амулетиком? — Можно, — усмехнулся Алинс, — но вам не стоит этого делать. Такой амулет подразумевает почти полное подчинение одному очень могущественному существу. Император, подчиняющийся кому-то, — это уже не император. Барон наложит на вас амулет попроще, но достаточно качественный, чтобы спасти во многих ситуациях. Проверку на людях амулет уже прошел, но сам процесс очень болезненный. — Ну уж не болезненнее расставание с жизнью. Лучше я один раз потерплю, — буркнул император, оценив откровенность собеседника. За могущественное существо он принял учителя Саша, величайшего отшельника с острова. Подчиняться даже такому мощному магу император не хотел, да и, как правило, из величайших выходили весьма посредственные правители. Дальнейшее расследование покушения показало невиновность посыльного. На одном из этапов передачи пенал послания кто-то подменил. Стрелка опять не нашли, но аурные следы соответствовали тому же человеку, что действовал раньше у школы. Саш уже на следующий день запустил виртуальных ящериц в тела Императора и двух его советников. Надо было слышать, как они потом ругались, хотя и остались довольны полученными странными амулетами. Боль при внедрении Лиан в нервные центры была адская. Из-за того, что люди проходили эту процедуру в полном сознании, вторая магическая нервная система оказалась на порядок мощнее, чем у адепта из золотой зоны. Лиана встроилась в организм носителя на более высоком уровне. Уже сейчас энергия чужих атак в тренировочных поединках полностью уходила в накопитель, а получить повреждения от магических ударов носитель мог лишь после переполнения. За счет более полного двойного управления повысились и другие характеристики человеческого организма – скорость, сила, регенерация и другие возможности. Император с трудом переборол желание оставить Линса и компании у себя в столице. Но прислушался к интуиции и, выдав соответствующие полномочия, разрешил отправляться на север. Сам же занялся отражением нападения Южан на Восточную провинцию, не забывая и про опасного врага на юге. Учитывая неудачное покушение в стране не возникло неразбериха в управлении, и имелось достаточно сил для отпора агрессору. Саша порадовала Ирисана. Не пришлось пару недель даже с использованием портала добираться до замка. Ирисана прислала транспорт. Спасательный модуль развернул производство необходимых вещей. Четырехместный планетарный глайдер с автопилотом имелся в первоочередном списке. На нем Саша и Лин с женами за кратчайшее время добрались до замка. Встреча с Саша с Ирисаной прошла бурно, спрятав их от жителей замка на некоторое время. Конец второй книги читал Игорь Ященко.